жизнерадостность и прямодушие губернатора всем понравились. Правда, сам Тит все еще откладывал аудиенцию, на которой Флавий Сильва должен был сообщить ему о положении в Иудее и передать свою докладную записку. Сенаторам же, и прежде всего членам оппозиции, эта мысль с очень по душе, и они решили внести в законодательный орган предложение в духе, высказанного губернатором. Если даже император потом и наложит свое вето, по крайней мере, будет ясно, что в вопросах государственной политики они вовсе не намерены считаться с этой еврейкой-береникой. Впрочем, многочисленные политические заботы не мешали Флавию Сильве после лишения испытанных в провинции, Наслаждаться шумной и веселой жизнью в столице. Его можно было увидеть и на празднествах, и в аристократических виллах Антия, и на склонах Альбанской горы. Его двоюродный брат Аний ввел его в салон госпожи Дарион. Аний подробно рассказывал ему о тех жертвах, на которые решилась эта прелестная женщина, чтобы уберечь сына от обрезания. Ведь только из-за этого отклонила она возможность сделаться полноправной римской гражданкой. Ибо если она стала бы пользоваться правом гражданства, ее связь с Иосифом превратилась бы из полузаконного брака в законный. И тогда уже зависело бы только от Иосифа определить вероисповедание своего сына. Флавий Силева был в восторге от стойкости Дориона, и не приминул показать ей чисто по-солдатски свой энтузиазм. Тот факт, что жена величайшего еврейского писателя с таким упорством и самоотвержением противиться обрезанию сына подтверждал мысли губернатора о том, насколько противны каждому нормальному подданному империи еврейские суеверия и насколько поэтому правильны намеченные им мероприятия. Борьба Дарион. Стала его собственной борьбой. Быстро распространилась также и на правом берегу Тибра весть о приезде губернатора и о его намерении добиться новых суровых мер против побежденного еврейского народа. Оставалось одно утешение, что император его до сих пор не принял. Однако тревога и страх росли. А Береника все не ехала. Гай Барцарон еще раз явился к Иосифу и просил его больше не предаваться угрызениям совести. Он должен в общих интересах пересилить себя и согласиться на статую. Доктор Лициний уговаривал его, Стекладов Алексий, даже слегка ухмыляясь Клавдий Регин. Деметрий Лебаний пускал в ход все свое испытанное красноречие. Все они убеждали Иосифа. Но он заставил просить себя все вновь и вновь, долго колебался, пока, наконец, не сделал то, что решил сделать с самого начала. Смущенный шел он через девятый квартал, где находилась мастерская скульптора Василия. В этом районе жило большинство каменотесов. Тут были расположены одна возле другой многочисленные мастерские, в которых фабричным способом изготовлялись памятники и бюсты, необходимые для удовлетворения огромного спроса Рима и всей империи. Теперь, например, после вступления Тита на престол, одних его бюстов и статуй потребовалось до 30 тысяч. Здесь можно было увидеть нового императора в самых разнообразных видах. Триумфатором, на коне, на троне. Его голова с широким мальчишески задумчивым лицом с короткими свисающими на лоб кудрями размножено в сотнях комнатных статуэток. О художественности заботились мало. В свое время были, например, изготовлены про запас 400 статуй Веспасиана во весь рост, но теперь после смерти императора они только занимали место, поэтому было решено просто использовать торсы, насадив на них голову нового властителя». Иосиф ненавидел девятый квартал. Сердито шагал он среди горячего, пыльного, шумного леса, состоявшего из гигантских и крошечных каменных и бронзовых изображений богов, императоров, героев, философов. С отвращением проходил он мимо то серьезных, то игривых произведений прикладного искусства. Зеркал, подсвечников, треножников, ваз, украшенных пьяными селенами, танцующими нимфами, крылатыми львами, мальчиками, с гусем и другими многообразными порождениями ребячливо легкомысленной фантазии. Наконец он увидел дом скульптора Василия. Дом был расположен в самой гуще мастерских с их шумом и суетой. Когда Иосиф переступил порог прихожей, его почти испугала внезапная тишина. Сама мастерская представляла собой большой светлый зал. В нем было расставлено несколько статуй, вероятно, древних. Иосиф в этом ничего не смыслил. Художник Василий стоял посреди большой комнаты, маленький, неряшливый, слегка растерянный. Он попросил Иосифа присесть, стал Таратория ходить вокруг него.